Часть первая. Властелин звезд. Глава 1 Таково начало этой легенды. И оно вполне соответствует действительности. Приведем несколько дополнительных фактов, помогающих прояснить картину. Факты эти взяты из знаменитого справочника, составленного Лигой миров. Откроем страницы, посвященные восьмому галактическому сектору. Итак, номер 62, Фомальгаут-2. Тип АЕ. Органическая жизнь на основе углерода. Планета с железным ядром. Диаметр 6600 миль. Атмосфера плотная, богатая кислородом. Период обращения. Год. 800 земных суток, 8 часов 11 минут 42 секунды. Сутки равны 29 земным часам, 51 минуте — 2 секундам. Среднее расстояние от ближайшего Солнца — 3,2 астрономических единицы. Орбитальные отклонения незначительны. Наклон к плоскости эклиптики — 27 градусов 20 минут 20 секунд, что вызывает ярко выраженную смену времен года. Сила тяжести — 0,86 нормы. Четыре основных континента — Северо-западный, юго-западный, восточный и антарктический занимают 38% поверхности планеты. Четыре спутника типа Пернера, Локлика, р и Фобоса. Вторая ближайшая планета системы Фомальгаута наблюдается в небе как сверхяркая звезда. Ближайшая планета Лиги Миров, Новая Южная Джорджия со столицей Кергелен на расстоянии 7,88 светового года. История исследований. Первая карта планеты составлена экспедицией Элисона в 202 году. Пробы грунта и воздуха взяты роботами в 218 году. Первая географическая экспедиция 235-236 годы. Руководитель Дж. Кьёлов. Произведена аэрофотосъемка основных массивов суши. Смотри карты 3114 АБ, 315 АБ. Высадка. Геологическое и биологическое обследование окружающей среды, а также контакты с представителями ФВИ, производились только на восточном и на северо-западном континентах. Смотри также описание ФВИ. Высадка миссионеров с целью ускорения развития технологии у ФВИ-1А под руководством Дж. Кьёлофа произведена в 252-254 годах, только на северо-западном континенте. Восьмым галактическим сектором с центром в Киргилене Новая Южная Джорджия организованы высылки миссионеров с целью контроля и сбора галактического налога с представителей ФВИ-1А и 2 в 254, 258, 262, 266, 270 годах. В 275 году Планета была закрыта для посещения Всегалактическим Центром по Инопланетным Контактам до получения результатов более тщательного исследования местных ФВИ. Первая этнографическая экспедиция состоялась в 321 году под руководством Гаверела Роканона. За Южным Хребтом Прямо в небо взлетел совершенно бесшумно-ослепительно-белый столб, точно ствол гигантского дерева. На башнях закричали, зазвонили в бронзовые колокола стражники, но их крики и звон тут же потонули в оглушительном рёве и грохоте, в порывах вдруг налетевшего ветра, в стонах, склонившихся до земли деревьев на склонах гор. Могиен из Халана нагнал своего гостя, властелина звезд, уже на дорожке, ведущей к площадке для крылатых. «Не твой ли это корабль был там, за южным хребтом, господин мой?» — осторожно спросил он. «Мой», — как всегда спокойно ответил Роканон, — «бледный, как мел». «Садись». Могиен помог гостю сесть на заднее седло. Крылатый был уже готов к полету, И стоило ему сесться, как он сорвался с места и, покружив, подобно серому листу, сорванному ветром над мраморной лестницей в тысячу ступеней, над мостом, над лесистыми склонами гор Халлана, полетел за южный хребет. И сразу всадники увидели голубоватый дымок, что поднимался сквозь ливень золотых стрел утреннего солнца. По берегам лесного ручья, в сырых холодных зарослях, шипел, угасая... лесной пожар. На холме зиял страшный черный колодец, точно разверстый зев, над которым все еще летала черная гарь. По краям оставшейся от взрыва воронки аккуратно лежали широким кругом дотла сгоревшие деревья. Точно черные черточки, нарисованные сажей на земле. Молодой правитель Халлана придержал своего крылатого мощного серого зверя в потоке воздуха, поднимавшегося над изуродованной долиной, и молча посмотрел вниз. Немало старых сказок сохранилось со времен его деда и прадеда о том, как впервые появились в их мире властелины звезд, как они с помощью своего страшного оружия сжигали холмы и заставляли моря кипеть, и как вынудили всех правителей гордых Ангиер принести им клятву верности и каждый год платить дань. В первый раз сегодня Могиен поверил этим сказкам. На мгновение у него даже дыхание перехватило. — Так это твой корабль? — Да. Сегодня я должен был встретиться здесь с остальными, со своими товарищами. Теперь, господин мой, твои подданные пусть пока здесь не ходят. Запрети им это. Не навсегда, конечно, но пусть сперва пройдут зимние дожди. Колдовство? Нет, яд. Дожди его смоют. Голос властелина звезд по-прежнему был спокоен, но головы он так и не поднял и на Могиена не смотрел, а все что-то пытался увидеть в черном провале под ними, теперь уже освещенным широкими полосами лившегося с неба света. Внезапно он снова заговорил. Только Могиен не понимал ни слова. Говорил Раканон на своем языке, о языке властелинов звезд. А среди ангир, да и во всем их мире, наверное, не было ни одного человека, который понимал бы этот язык. Молодой Ангия тем временем постарался успокоить крылатова, который уже начинал нервничать. За спиной у него властелин звезд умолк, глубоко вздохнул и промолвил. «Вернемся в Халлан. Здесь нам делать нечего». Крылатый плавно развернулся и полетел назад. «Господин мой Раканон, если тебе и твоим людям нужна помощь в вашей звездной войне, только скажи, я готов привести к твоим ногам все войско халона «Благодарю тебя, господин мой». Раканон прижимался к спине Крылатого, склоняя под порывами бешеного ветра свою сидеющую голову. Вот и закончился этот длинный день. Ночной ветер, налетая порывами, заставлял пламя в большом очагету и дело ярко вспыхивать. Зима подходила к концу, уже чувствовались в воздухе тревожащие ароматы наступающей весны. Роканон сидел в своих покоях в башне замка Халан. Подняв голову навстречу залетавшему в зарешеченные окна ветру, он вдыхал свежий ночной воздух, в котором чувствовался все же приятный, чуть сладковатый запах давно высохших травяных циновок на стенах его комнаты. Снова и снова он повторял в микрофон радиопередатчика «Вызывает Роканон». «Это Роканон, отзовитесь!» и слушал, слушал тишину в наушниках. А потом снова настраивал передатчик и повторял «Вызывает раканон». Вдруг заметив, что говорит чуть ли не шепотом, он выключил передатчик. Сомнений нет. Они погибли. Все четырнадцать. Его спутники. Его друзья. Вместе с ним они пробыли на Фомальгауте два половины долгого здешнего года. Пора было собираться... сопоставить результаты исследований, посоветоваться. Смейт со своей группой прибыл сюда с восточного континента, по дороге прихватив и арктическую группу. Здесь они должны были встретиться с Раканоном, руководителем первой этнографической экспедиции, с тем человеком, который всех их сюда притащил. И вот теперь все они были мертвы. И вся их работа, дневники, зарисовки, магнитофонные записи, то, что могло бы хоть как-то оправдать их гибель, пошла прахом, превратилась в черную сажу. Роканон снова включил передатчик, настроившись на аварийную частоту, но сигналов не последовало. А вызывать на этой частоте самому значит просто объявить врагу «Вот он я, здесь». Он замер и долго сидел в оцепенении, а когда в дверь гулко постучали, сказал На здешнем странном языке, пользоваться которым он теперь был обречен всю оставшуюся жизнь. Войдите. В комнату влетел юный Могиен, правитель Халана и лучший информант Раканона в области культуры и местных нравов. От этого человека теперь зависела его судьба. Могиен был очень высоким, как и все Ангер, светловолосым и смуглым. с несколько застывшим, как то и подобало хозяину замка, выражением на красивом лице. Впрочем, лицо это частенько вспышками молний освещали самые различные эмоции — гнев, радость, азарт. Следом за Могиеном в комнату вошел его слуга Раху из низкорослых. Раху поставил на сундук желтую оплетенную бутылку с узким горлом и две деревянные чаши, наполнил чаши до краев и вышел. Только тогда наследный правитель Халлана произнес. «Мне бы хотелось выпить с тобой, властелин звезд». «И мне с тобой, и моим сыновьям с твоими сыновьями, и моему народу с твоим народом, господин мой», откликнулся знакомой формулой вежливости Раканон. Недаром ведь он был этнологом и подолгу жил на девяти различных и весьма экзотических планетах, чтобы научиться вести себя, как подобает в таких случаях. Они подняли свои оплетенные в серебро деревянные чаши и выпили. — Это твоя говорящая штуковина теперь всегда молчит? — спросил Могиен, глядя на радиопередатчик. — Да, голосов моих друзей в ней уже не услышишь. Орехово смуглое лицо Могиена не дрогнуло. Однако он сказал, — Представить не могу, что за оружие должно было быть у них. — Лига миров пользуется порой и более грозным оружием, но не против своих. Так что же, началась война? Не думаю. Помнишь Едама? Он все время оставался на корабле и уж, конечно, все знал бы благодаря Ансиблю. Если бы война действительно началась, нас бы непременно предупредили. Скорее всего, просто какая-то планета взбунтовалась. Когда я улетал из Киргилена... то есть девять лет назад, на Фарадее как раз назревал мятеж. А с помощью этой штуковины ты с Киргиленом поговорить не можешь? Нет. Да если бы и мог, то слова мои летели бы туда долгие восемь лет. А потом я бы еще восемь лет ждал ответа. Раканон, как всегда, говорил несколько сурово, но просто и вежливо, хотя сейчас, пожалуй, в голосе его звучала усталость. Помнишь, я показывал тебе на корабле «Ансибль» — такую большую машину, которая сразу может вести разговор с разными планетами и не нужно тратить столько времени на посылку вопросов и ответов? Так вот, это за «Ансиблем» они охотились. Мне кажется, было простым совпадением, что все мои товарищи оказались тогда на борту. Без «Ансибля» я не могу бороться с таким врагом. Но если твой народ... Твои друзья из города Киргилена станут звать тебя с помощью своего ансибля, а ты не ответишь. Разве они не прилетят? Могиен не договорил, прочитав ответ на лице Раканона. Прилетят. Через восемь лет. На корабле, показывая Могиену ансибль, средство для моментальной связи со всеми мирами Лиги, Раканон рассказывал ему и о новых кораблях, которые способны перемещаться с одной планеты на другую, «Почти мгновенно. Это был новый корабль? Тот, что убил твоих товарищей? Сверхбыстрый?» — спросил Ангия. «Нет, самый обычный, управляемый людьми. И теперь здесь, в этом мире, где-то прячутся враги». Могиен знал, эти новые корабли, что летят быстрее света, никогда не имеют людей на борту. Они несут лишь смертоносное оружие, способное нанести страшный разрушительный удар. Налетят, все уничтожат вокруг и исчезнут. Об этом Раканон много рассказывал ему, но вот ведь что странно. Хотя Могиен и понимал, что друг его ему не солгал. Такие корабли, какой был у Раканона, добираются от одной звезды до другой долгие годы. А вот люди на них совсем не меняются, не стареют. Словно для них проходит всего несколько часов, а не лет. Где-то там, на планете Форосуль, в городе Киргилене, полсотни лет назад Раканон встретился с Сэмли из Халлана и передал ей ожерелье ока моря. Это была та самая Сэмли, что за одну ночь прожила 16 лет и давно уже умерла. Теперь и ее дочь Хальдра стала старухой, а ее внук Могиен — правителем Халлана, Однако все тот же Раканон сидит сегодня перед ним, Могиеном, и совсем не выглядит старым. Все эти годы промелькнули для него незаметно, пока он путешествовал среди звезд. Очень, очень странно. Впрочем, в сказках еще и не такое бывает. Когда мать моей матери, Сэмли, отправилась на тот берег ночи, начал было Могиен и умолк. «Не было на свете женщины красивее ее», — сказал властелин звезд, и лицо его чуть посветлело. «Господин мой, ты стал ее другом. Будь теперь другом и всем в ее доме», — быстро откликнулся Могиен. «Но я-то хотел спросить вот о чем. На каком корабле летала Сэмли? Его ведь так и не отобрали у глиняных. Может, на нем есть ансибль?» когда ты смог бы поговорить со своим народом и сообщить о враге?» Рассудительность Могиена явно потрясла Раканона. Однако он быстро взял себя в руки и спокойно ответил. «Нет, Ансибля там нет. Корабль этот подарили Глиняным 70 лет назад, тогда еще никаких Ансиблей не было. И его могли бы установить лишь в самое последнее время, а ваш мир был закрыт для инопланетных контактов целых 45 лет». Между прочим, благодаря мне. Это я вмешался. Встретившись с госпожой Сэмли, я тут же пошел к нашим правителям и сказал, мы же ничего не знаем об этом мире. Разве можно было пытаться как-то воздействовать на его развитие? Зачем мы собираем с этой планеты налог? Зачем притесняем ее обитателей? Разве у нас есть на это право? Впрочем, если бы я тогда не вмешался, сюда, по крайней мере, каждые два года прилетали бы наблюдатели. Да и вы не остались бы один на один с этими захватчиками. «А что все-таки этим захватчикам от нас нужно?» — спросил Могиен, но не испуганно, а с любопытством. «Им нужна ваша планета, по всей видимости, ваш мир, ваша земля и, возможно, вы сами в качестве рабов. А впрочем, не знаю. Но если тот корабль все еще углинин и Храканон, и если он способен отнести тебя в твой город, то ты мог бы улететь и воссоединиться со своим народом». Властелин звезд быстро на него глянул. «Ну, предположим, мог бы», — сказал он. Голос его снова звучал печально. Он долго молчал, а когда снова заговорил, то Могиен услышал в его голосе искреннее волнение. «Ведь это из-за меня ваш народ оказался беззащитным перед лицом внешнего врага. Это из-за меня сюда прилетели мои товарищи и погибли здесь». Я не собираюсь бежать в будущее или через восемь-десять узнать, что здесь произошло без меня. Послушай, Могиен, если бы ты помог мне добраться до пещер Глиняных, я, наверное, сумел бы как-то воспользоваться тем кораблем здесь, на этой планете. Скажем, вести разведку с его помощью или, по крайней мере, если не удастся переключить автоматическое управление на ручное, можно было бы послать с ним в Киргилен письмо». Но сам я останусь здесь. По преданиям Сэмли нашла корабль в пещерах Гдемьер на побережье Кириенского моря. Не одолжишь ли ты мне одного из своих крылатых, господин Маймогиен? Я бы и сам полетел с тобой, если ты этого захочешь. Захочу и буду очень тебе благодарен. Глиняные одиноких гостей не любят, — сказал Могиен. Он был страшно доволен. Два длинных меча у него на поясе прямо-таки подскакивали от нетерпения, и даже черная дыра на склоне горы, о которой он не забывал ни на минуту, не могла подействовать на него устрашающе. Давненько не участвовал он в набегах. «Да сгинет наш враг, не оставив наследников!» торжественно провозгласил Могиен, вновь поднимая полную чашу. Раканон, чьи друзья были убиты без предупреждения на мирном беззащитном исследовательском корабле, не медлил ни секунды. «Пусть сгинут они все, не оставив наследников», — отозвался он, и вместе с Ангия осушил свою чашу, озаряемый светом двух лун и желтых свечей, горевших в высокой башне замка Халлон.